я совершила большую ошибку, не послушав ее. На самом же деле мадам Дюбари могла быть мне полезной, но мое отношение к ней заставляло ее пожимать плечами и попросту не обращать на меня внимания. У нее были свои неприятности, и я думаю, что в течение тех первых месяцев 1774 года ей было особенно нелегко. В льежском альманахе, ежегодном издании, специализировавшись на предсказаниях будущего, был один абзац, который гласил «В апреле одна важная дама, любимица фортуны, сыграет свою последнюю роль». Все обсуждали эти слова и так, и сяк, и полагали, что они относятся именно к мадам Дюбари. Существовала только одна возможность того, чтобы она потеряла свое теперешнее положение. Это смерть короля. Все первые месяцы года были очень легкими. Это были месяцы неясных опасений и самого безудержного веселья. Я ездила на все балы, которые проходили в опере. И постоянно думала о том красивом шведе, который произвел на меня такое большое впечатление. Я думала о том, увижу ли я его снова. И если это случится, то какой будет эта наша встреча. Но наши пути так никогда больше и не пересеклись. Зато я приобрела нового врага в лице графини Де Марсан, гувернантки Клофильды и Элизабет. Она дружила с моим давним противником, учителем Луи, герцогом Вагионским. Он возненавидел меня еще больше с тех пор, как я застала его подслушивающим у наших дверей. Аббат Вермон критиковал то, как мадам де Марсан воспитывала принцесс, а эти двое почему-то считали меня источником всей этой критики. Некоторые из моих служанок повторяли при мне замечания, высказанные мадам де Марсан в мой адрес, считая, что тем самым они предостерегают меня. Кое-кто вчера сказал мадам, что вы держитесь грациознее всех при дворе. На что мадам де Марсан возразила, что у вас походка куртизанки. "Бедная мадам де Марсан", воскликнула я. Она сама при ходьбе переваливается с боку на бок, как утка. И все смеялись от души. Однако нашелся некто, сообщивший об этом мадам Марсан точно так же, как кто-то сообщал мне о ее пренебрежительных отзывах о моей персоне. Как-то раз кто-то похвалил мою живость. Она любит делать вид, что все знает. Заметила на это мадам де Марсан. Я выбрала новый стиль прически, при котором мои локоны велись вокруг плеч, и была уверена, что уложенные таким образом волосы больше шли мне. Однако мадам да Марсан сказала, что это напоминает ей вакханалию. Мой смех, такой непосредственный, был, по ее словам, жеманным, а взгляд. В я смотрела на мужчин кокетливым. И что бы я ни делала, все вызывало критику со стороны людей, подобных графине. Какой же смысл в том, чтобы пытаться угодить им? Мне оставался только один путь быть самой собой. А в воздухе чувствовались перемены. Мы ставили постановки из Мальера, стараясь таким образом, задействовать всех моих деверей и невесток, чтобы персонажи, роли которых они исполняли, были похожи на них самих. В таких случаях им было намного проще играть. мы ему, мужу, нравились наши любительские спектакли, и его вполне устраивала роль зрителя. Если он засыпал, и мы делали ему замечания, то он островно отвечал, что зрители – Часто спят в то время, когда идет пьеса. Но что в этом случае актеры должны винить самих себя, а не зрителей. Но часто он смеялся и аплодировал нам от всей души. Не было никакого сомнения, что все мы чувствовали себя гораздо счастливее вместе».